Глава 48. Горячее пузо под пальцами опало, съежилось. Зверек подергал пальцами и затих. Влад на бегу простонал сквозь зубы, опалило стыдом. Черный дым проник в незащищенные тельца хоши, отравил ткани. Крохотный зверек отдал жизнь за него огромного и сильного, хотя именно Влад должен оберегать от любой опасности младших друзей как бусю, так и Дима. Внезапно впереди по коридору послышался быстрый топот. Влад от злости замычал, от усталости будто выпал из этого мира, а запахи уже давно просто орут, что навстречу бежит тот самый Петр, который захватил его в плен. Влад вдохнул глубже, увидел в запахах размытую фигуру в скафандре с опущенным стеклянным забралом. За спиной баллон с прозрачной трубкой. Та исчезает в отверстие забрала. Пистолет на широком поясе, в руках наспех собранные коробки с мнемокристаллами. Он увидел все в долю секунды. Тут же Петр стремительно выбежал из-за угла. Влад также резко прыгнул навстречу. В скорости есть какой-то шанс. На лету выронил твердеющие тельцы. Петр увидел врага на миг позже. Руки разжались, мнемокристаллы рассыпались сверкающими пирамидками. Рука Петра хлопнула по бедру. Пистолет прыгнул в ладонь. Влад ухватил обеими руками врага за шею, рванул к себе и одновременно страшно ударил головой в прозрачное забрало. Хряснуло. Осколки брызнули, как слюдяные чешуйки. Он еще успел увидеть выпученные в смертельном испуге глаза, а руки уже выпустили ослабевшее тело. Лицо Петра превратилось в кровавую кашу, нос исчез, провалившись от страшного удара вместе с треугольником смерти вовнутрь. Из разломанного черепа брызгали горячие красные струйки, распадаясь на блестящие красные шарики. Влад провел кончиками пальцев по стальному обручу, ожидая коснуться липкого. Однако удар был настолько быстр, что обруч остался чист. Он подхватил с пола тельца хоши, помчался гигантскими прыжками к вертикальной шахте. В груди пекло, словно туда всадили болванку горящего железа, а чутье говорило, что черный дым уже поднялся и на этот этаж. Поднявшись выше, он рискнул сделать крюк. Забежал в комнатку, где хранили то немногое, что сняли с беспомощных пленников и убитого Дима. Он скрипнул зубами от злости и стыда, переживая позор. Его взяли сонным, руки сами сорвали со стены арбалет. Инстинктивно захватил стрелы и подпоясался стареньким поясом с флягами и коротким охотничьим ножом. Когда выскочил в коридор, снизу уже быстро приближался запах смерти. В самом конце этой длинной комнаты с дверями по обе стороны с разбега ударился о крайнюю дверь, ухватился за створки, чтобы не отбросило, ударил снова, уже обеими ногами. Семен вздрогнул, вытаращил глаза. Дверь вылетела, в проем с волной черного дыма ворвался варвар. Он был страшен, с разбитой окровавленной головой и скорченным в судороге зверьком в руках. Из-за плеча выглядывал арбалет. «Влад, что?» Влад уже был рядом, одним движением оборвал тяжи. Ухватил громадные клещи, с треском разломил застывшую смолу, едва не прихватив ноги. Семен тут же начал слезать со стола, мгновенно все поняв, сказал лишь напряженно «Руки, если сумеешь, дальше не стоит, позвоночник не сросся». Через пару минут осколки пластика разлетелись. Семен запрыгал на одной ноге вслед за Владом. Когда выскочили в коридор, навстречу уже катила черная волна ядовитого дыма. Блестящий пол утонул, как в беззвездной ночи. Влад оглядывался на химика, но помочь не мог. К груди прижимал скорчившуюся, словно спящего, бусю. Вертикальную шахту перегораживали балки. Дальше виднелись комьи земли, рыхлый, влажный. Влад за пару часов пробился бы наверх, но снизу по пятам поднимается ядовитый черный дым. Он захрипел сквозь зубы. В висках нарастает режущая боль. Мышцы начало сводить короткими спазмами. Внутри черепа что-то начало грызть мозг. «Через левую шахту!» — крикнул он. «Успеваем!» Семен жалко прыгал на одной ноге. Влад ухватил его свободной рукой, понесся с ним под мышкой, на поворотах туннеля задевая им за стены. Семен зажмурился, слегка мычал. «Откуда знаешь?» — спросил он. «Про левую шахту!» «Гулял как-то вечерком!» — прохрипел Влад. Хоша, который дотоле страшно поскрипывал жвалами, вдруг в спазме сцепил уцелевшие четыре лапы на горле варвара. Влад побагровел, глаза выпучились, но бега не избавил. Лапы Буси бессильно отвалились. Он раздвинул жвалы и застыл. Тупик перед ними возник внезапно, как удар по затылку. Влад поставил Семена на землю, сдвинулся в полумрак. Семен поспешно запрыгал следом на одной ноге. Влад вдруг ринулся, словно им выстрелили. Поэтому отводку туннеля в потолке виднелась щель. Влад скакнул, как джамп, исчез. Семен допрыгал. В щеле было видно, как варвар с усилием протискивается вверх. Ноги были уже в десятки метров над головой Семена. Семен полез следом, застрял, выругался. Да, он в смоляном панцире, но варвар, зато шире в плечах, как-то карабкается. Долго полз, покрывшись потом, ощущая опасную потерю воды. Земля оказалась, к счастью, влажной, словно вверху прошел спасительный дождь, а влага как-то проникла под литую оболочку яйца. Иссохшаяся кожа жадно впитывала водяные пары. Внезапно его голова ткнулась в твердые подошвы. Сверху прозвучал надсадный голос варвара, Семен уловил хрипы в легких. «Отдохни, мы должны выбраться». Семен уткнулся лицом в холодную глину, просипел. «Как?» «Жди!» – последовал такой же сиплый ответ. Семен жадно переводил дух, страшился спросить, что с касей. От холодных стен тянуло сыростью, отцепенение сковывало мышцы, охватило внутренности. Сердце трепыхалось слабее, кровь струилась по жилам едва-едва. Влад постоянно к чему-то прислушивался. Семен посмотрел вниз, беспокойно задвигался. «Влад! Черная гадость поднимается, уже щиплет ноги!» Влад в бессилии стиснул зубы, смолчал. Он давно чувствовал приближение ядовитой волны. Видел в темноте. «Нельзя ли выше?» Спросил Семен дрогнувшим голосом. Влад покачал головой. Затем, сообразив, что химик в темноте просто слеп, сказал глухо. «Дальше оболочка. Скорлупа». «Обойти ее? Найти щель или трещину?» «Это скорлупа. Она вокруг всего стойбища». Семен больше не сказал ни слова. Не шелохнулся. Черный дым пополз по ногам, вгоняя отравленные иголки в незащищенное тело, проникая в мышцы, кровь. Лишь когда дым поднимался к подбородку, Семен инстинктивно вздернул голову, даже привстал на цыпочках. Влад отвел глаза. Стыд выедал сердце. Слабый тонкошкурик, отданный ему на руки, принимает смерть. Единственное утешение, если это утешение, что дым через несколько минут накроет и его, сына вождя из племени солнечной стрелы. Черный дым коснулся подбородка Семена. Он инстинктивно тянулся кверху. Ноздри раздувались, сжигаемые ядовитыми испарениями. Влад сжался в комок, поклявшись спрыгнуть вниз, чтобы покончить разом, едва дым поднимется до груди. Тяжело дрогнули стены. Словно вздохнули. Посыпались комья. Докатился мощный толчок, неясный грохот. Влад крикнул поспешно. «Задержи дыхание! Задержи! Это шанс!» Семен послушно раздул грудь и стиснул зубы. Черная волна, всколыхнувшись, снизу накрыла его с головой. Комья, мелкие камни, обрывки плесени падали со стен, свода, сыпались на плечи. Влад в страхе ждал, пытался подтянуть Семена, но самого заклинило в щели. Семен уже собирался выпустить воздух, как после этого томительного ожидания поверхность черного дыма начала опускаться, словно грязная вода в ванне, где выдернули пробку из дна. Влад видел, как из опадающего черного дыма показался неопрятный валун. Он поспешно сковырнул ногой куски плесени с комьями земли. Открылось ошпаренное ядом красное лицо химика с раздутыми щеками и плотно зажмуренными глазами. Жидкая грязь, покрыв лицо толстым слоем, спасла химика от жутких ожогов. Все! крикнул Влад, дым уходит. Семен приоткрыл глаз. Варвар над его головой ощупывал стены, припадал ухом, слушал шорохи, далекий гул. «Что это?» — спросил Семен потрясенно. «Нитроглицерин». «Но откуда? У них не было нитроглицерина». «Ночью появился», — ответил Влад лаконично. Семен вскинул голову, пытаясь во тьме разглядеть варвара, слушался в незнакомые нотки в голосе. Когда его, оглушенного, зашвырнули в подземное убежище, успел заметить емкости с азотной кислотой. Он узнает их сквозь любые стены. Если бы отыскался заурядный глицерин, то он, опытный химик, сумел бы сделать то, что знает любой школьник. Смешал бы, составив нитроглицерин – опаснейшую взрывчатку, что не терпит малейшего сотрясения. Но варвар... Влад молча ощупывал стены. Теперь над головой зияла рваная трещина с острыми краями, похожими на исполинские мандибулы. Земля по ту сторону скорлупы пахла живительной влагой, корнями деревьев, живыми существами, личинками. Снизу сипел Семен. Пересохшее горло химика жадно впитывает водяные пары. На поверхности недавно прошел дождь. Влага просочилась на глубину. Земля здесь не сырая, мокрая. Он кое-как протиснулся через пролом. Взрыв расколол скорлупу снизу доверху. Дальше трещина пошла широкая, с торчащими по краям рыхлыми глыбами. Семен пролез вслед за варваром. Ему показалось, что находится на дне гигантского ущелья. Только небо не видно. Да и во всем ущелье сплошная темень. Лишь из-под ног, где щель в подземный город, просачивается слабый свет. Он полез, с трудом отрывая руки от мокрых стен, боясь прилипнуть всем телом. Влад карабкался далеко вверху, одной рукой по-прежнему прижимал к груди закоченевшего зверька со скаленными зубами. Семен прилипал все чаще, измучился, головная боль ушла, зато разбух, сердце бухало с натугой. Внезапно он ударился макушкой, сместился, но снова уперся, теперь в подошву. Влад висел над ним, уцепившись кончиками пальцев. Алая кровь время от времени пыталась сползать по лицу. Он раздраженно стирал ее локтем, не выпуская скрюченное тельца хоши. Семен наконец увидел, почему прилипал все чаще. Стены ущелья, образованного взрывом, сдвинулись. Последние метры протискивались, цепляясь спинами за противоположную стену. Сейчас трещина над ними почти сомкнулась, а кое-где и сомкнулась. Влага тонкой пленкой, толщиной всего в два пальца, сползала по обеим стенам. — И еще бы один взрыв! — простонал Семен. Все тело ныло, в перебитых нервах ожила острая боль. Здесь даже бакт не протиснется. «И за тот скажи спасибо», — огрызнулся варвар. «Сам ты бакт». Он хрипло стонал. Одной рукой выламывал из свода комья слипшихся кристаллов. Бросал вниз. Первая глыба едва не сбросила Семена. Удержался благодаря стенке. Прилип, словно прижало магнитом. Семен полз в темноте на хруст вжимался по дороге в нише. «Влад, отсюда к поверхности не меньше сотни метров. Грунт плотный, нам не выбраться и за год». «А что предлагаешь ты?» — огрызнулся Влад. Семен не видел, но как будто особым зрением рассмотрел осунувшееся лицо варвара, темные круги под глазами. Кровь уже не сочилась, на месте раны вздулась корка застывшей крови. «Не знаю», — пробормотал Семен обессиленно, — «но это бесполезно». «По крайней мере, умрем, сражаясь». Он продолжал с невероятными усилиями выламывать голыми руками из нависающего свода мокрые глыбы. Затем с усилием отрывал от ппн -ки. Та тянулась, лопалась всякий раз с мерзко-влажным звуком. Глыбы задевали Семена, прилипали, висли гроздьями. Семен изо всех сил цеплялся за выступы, брыкался здоровой ногой. Когда глыб набиралось много... Вся гроздь с великой неохотой отделялась, растягивая пленку до толщины в молекулу. Рвалась пленка с тем же мерзким хлопком, а Семена вколачивала обратно в стену. В голове боль начала грызть кости. Семен дважды терял сознание. С невероятными усилиями продвинулись, ломая глыбы, едва ли на десяток другой метров, но варвар уже сам хрипел, застывал, вцепившись в свод. Дважды Семен подхватывал падающего. Семен подставил плечи, но даже в забытии Влад не выпускал окоченевшее тело зверька, последнего из друзей. Семен сам ощутил острую жалость, вспомнив разорванного пополам взрывом верного Дима, отважного солдата и заботливого друга. Единственный, кто сражался до конца, дал то мгновение Семену, которое позволило почти что выскользнуть из расщелины. Семен зажмурился. Стыдно бывает даже перед муравьем. Расшатывал глыбы, благо мог хвататься двумя руками. Ударился лицом, когда скользнули пальцы. Услышал далекий треск. Помотал головой, но треск, похожий на подземный гром, повторился. Еще не понял, но тело пронизало дрожь. Подземные монстры, безглазые чудища, что двигаются, не останавливаясь ни на миг, пропускают массы земли через огромную трубу пищевода в поисках крупицы съестного. В темноте Семен почувствовал, что варвар тоже услышал. Застыл. Мокрая грязь облепила обоих с головы до ног. Глаза застилала пленкой из жидкой грязи. Семен стирал такими же грязными ладонями. Двигался тяжело, разбухнув, как губка. Треск донесся снова. Сперва далекий, затем ближе, ближе. Семен уперся в стены, поддерживая варвара. В голове вяло брезжила тоскливая мысль. С дерева брякнулся, а внизу еще клещ грызанул только подземного монстра не достает. Разве что для того, чтобы кончить все разом. Сверху, внезапно, как ножом, резанула узкая струйка сухого воздуха, жаркого, пьянящего. Семен поднял глаза. Впервые увидел смутный силуэт варвара. Влад был настолько плох, что даже не пытался содрать пленку с лица. Все так же вслепую упорно обхватывал глыбы, несмотря на шум и треск. Наваливался, ломал. Сверху посыпались глыбы. Семен ухватил Влада, прижал к стене. Внезапно все озарилось ярким светом. В своде появилась настоящая дыра. Края горели, как в огне. На изломах кристаллов заблистала красочная радуга. Мелькнула огромная тень. Загремела. Свод разом обрушился. Лавина камней пронеслась в узкой норе. Глыбы больно били Семена по плечам и голове. Свет блеснул ярче. Глаза начали слезиться. Наверху, загораживая небо, Двигались массивные склериты, крючковатые лапы и огромные серповидные жвалы, способные перехватить человека пополам одним движением. Чудовище с упорством автомата тыкалось в глыбы, выламывало, мерными движениями бросало в яму. «Головастик», — вымолвил Влад тяжело. Он кое-как одолел последние метры, вылез наверх в яму, прорытую Димом, прижался к огромным мандибулам, Сверху замедленно опустились страшные толстые сяшки, ощупали. Двигался могучий ксеркс вяло, с трудом. Семен из последних сил выполз из трещины. Попал на дно ущелья, вырытое димом. Сердце стиснулось от горя. От головастика осталась половинка, голова и стебелек груди. Стебель, оторванный взрывом, зарубцевался, безобразные швы шли по всему краю раны, из оборванных ганглей торчали белесые волоконца. «На том месте, где все привыкли видеть огромный обдомен, пустота!» Влад что-то шептал, гладил головастика по Головастик усох, блестящий панцирь пошел трещинами, шрамами. Двигался Дим судорожными рывками, словно каждый миг преодолевал смерть. Лапы даже сейчас сплелись в клубок, расцепил с непомерным усилием. «Надо его вытащить», — сказал Влад тихо, — «наверх, к солнцу!» Семен вздохнул. Самим бы вылезти. Он прорыл для нас шахту. Мы на самом дне. Влад молча взобрался на спину Дима. Долго возился с железными скобами. Наконец, ракетная установка рухнула вниз. На миг застряла в проеме. Продавила края и провалилась глубже. Влад покарабкался по стене, а тельце Хоша, как заметил Семен, теперь было прихвачено к его спине липучкой. В руке варвар держал тонкий линь. Другой конец стянулся к голове Дима. Семен не помнил, как вылез сам. Процесс выволакивания огромного Дима, даже не Дима, а только его половины, даже без ракетницы, остался в памяти, как сплошной стон с провалами в памяти. Голова головастика показалась над краем, когда перед ослепшими глазами Семена стоял кровавый туман. Влад уперся в скрюченное тело, заорал Семену. Тот поспешно отпустил веревку. Головастик упал на край ямы. Влад прижимался к огромному Диму, как потерянный ребенок, обхватил массивную голову и заплакал. Едкие слезы больно жгли Семену глаза. Умирающий Ксерк нежно прижимался к варвару огромной, как башня танка, головой. Шершавый язык слабо лизнул руки, снимая слой грязи и плесени. Словно извинялся, что умирает, что не пойдут вместе через лес. Сяшки коснулись скорченного хоши, самыми кончиками, словно Дим боялся поверить, что и Буся тоже, что двуногий друг останется совсем один. «Невероятно», — подумал Семен, глотая слезы. «Не муравей, полмуравья, неделю без еды, что для мегамира месяц. Последние силы истратил на адовую работу, отыскал следы, ведущие в подземное жилище, вырыл глубокую нору, стремясь отыскать и спасти друзей». Влад с трудом повернул голову. Губы тряслись, лицо кривилось в страдальческой гримасе. прохрипел, словно на горле сомкнулись мощные жвалы. Просит смерти, но не могу. Семен грязной ладонью резко сбросил слезы, сердясь на слабость. Уже раскрыл рот, собираясь отказаться, но пересилил себя. Владу труднее, сказал с усилием. Я сделаю, если хочешь. Но если по-мужски, тебе надо пересилить себя. Он твой друг, верный и надежный. Эту последнюю услугу Ждет от тебя». Влад жутко скрипнул зубами. Ксеркс шатался, голенастые лапы подломились, упал на колени. Лапы сплелись в клубок, сцепившись длинными шипами и колючками, особенно страшными на исхудавших ногах. Сяжки мертво повисли, но глаза смотрели на Влада с любовью и нежностью, неотрывно, преданно. Закрывая глаза ладонью, Влад вскарабкался на Дима. Одной рукой он поскреб за склеритами шеи, другой рукой вставил в образовавшуюся щель, прикрытую тонкой мембраной, клинок. Семен услышал резкий хлопок по рукояти. Варвара не отшвырнула, держался за швы, а голова Дима медленно пошла вниз. Раздвинутые жвалы уперлись в землю. Сяжки упали на землю концами и застыли. Могучий Дим словно окаменел, похожий на статую подбитого танка сверхвысокой проходимости. Влад прижимался к нему всем телом. Семен застыл в долгой минуте прощания.